Овладение вопросами мисс Меннолл, дамские познания в области ботаники и геологии, искусство стихоплёдства, умение отторобанить сонаты в духе герцоговских. Умение отторобанить сонаты в духе герцоговских и тому подобное являются для особы женского пола куда более ценными качествами, чем те мимолетные прелести, которые через короткий срок неминуемо поблёкнут. Слушать рассуждения женщин о ничтожестве и непрочности красоты — вещь крайне назидательная. Но хотя добродетель несравненно выше, и злополучным созданиям, которые на свою беду наделены красотою, нужно всегда помнить об ожидающей их судьбе,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 Сколько не повторяли мне разные особы, к которым я питаю величайшее уважение, что мисс Браун — пустейшая девчонка, что у миссис Уайт только и есть что смазливое личико, а миссис Блэк не умеет слово вымолвить. Однако я знаю, что у меня были восхитительные беседы с миссис Блэк. Но, конечно, сударыня, они не для разглашения. Я вижу, что мужчины целым роем толкутся пред креслом миссис Уайт,